Разговор с Верой о комедийных трудностях в работе. Вера, меня зовут Вера, мне двадцать шесть лет, я дизайнер одежды. Я считаю, что я хороший дизайнер, но те события, которые развернулись в последние несколько месяцев или последние несколько недель, они заставили меня пошатнуть веру в себя. Литвак, подожди одну секундочку. Тебя профессия кормит? Вера, угу. Литвак: Кормит, а жить есть где? Вера: Жить есть где, но я не москвичка, я снимаю квартиру. Литвак: По крайней мере, есть где жить. Когда есть где жить и есть что есть и есть что одеть, это уже что-то. Трагедии уже нет. Трагедия это когда нечего есть и жить негде. А всё остальное со временем наладится. А ты, по-моему, из своих неприятностей делаешь трагедию. Вера: Согласна. Литвак. Знаешь, чем трагедия от комедии отличается? Одним качеством. Вера. Восприятием. Литвак. Да, восприятием акцента. Если неприятности происходят с кем-то, то это комедия, а если с тобой, то это трагедия. Но посмотри на всё со стороны. Все твои трудности это комедийные трудности. Если бы это было с другими, ты бы смеялась. Посмейся над собой. Смех это хорошая эмоция, уже лучше станет. Твоё семейное положение какое, Вера? Вот видите, у меня нет обручального кольца на пальце. Литвак. Когда бы я из большого секса не уходил, я всегда надевал обручальное кольцо. Почему? Потому что у нас же все охотницы. А когда женаты, тогда те, кто уже не хочет просто так со мной, те ко мне и не лезут знакомиться. Они не голодные, нормальные. Я для них как развлечение. Нормально. Поэтому то, что ты показала, это ни о чём не говорит. И даже если ты скажешь, что никого у тебя нет, я тебе просто не поверю. Чехов, великий человек, говорил: "Брюнетка уже в 12 лет не обращает внимания на гадких мужчин. Потому у тебя кто-то есть. Говори правду". Дверь. В последнее время развернулись события, которые пошатнули веру в меня как в дизайнера и как в девушку тоже. Почему? Я сейчас расскажу. В ноябре 2011 года я перешла из крупной компании на работу в небольшую фирму дизайнером одежды. Литвак. Одну секундочку. Навыки ведь никуда не делись. Посмотри, ты месяц тому назад считала себя хорошим дизайнером, а сейчас считаешь себя плохим. пошатнулась вера в дизайнера. Вы слышали, да? Что произошло? За этот месяц ничего с твоими дизайнерскими навыками, ну точно не случилось. Кто-то о тебе плохо отозвался, и ты начинаешь кому-то верить, а себе не веришь. А то, что она хороший дизайнер, пожалуйста, есть информация в интернете. Она что? Она зарабатывает на этом. Значит, это навык. Навык это такое владение мастерством, при помощи которого ты можешь зарабатывать деньги. И ты зарабатываешь, значит ты дизайнер. А то видите как, кто про нее что не скажет, она поставила свою самооценку в зависимости от того, кто как они отзовется. А кто-то, наверное, сказал, что она плохой дизайнер, и она поверила. А почему себе не поверила? Вера. Сейчас я понимаю, что сейчас у меня в жизни такая ситуация, когда я должна изменить отношения к миру, к окружающим людям, изменить себя. Я сейчас чувствую. В принципе, я решение уже приняла, но мне необходим ваш совет и, возможно, те слова, до которых я сама сейчас не могу додуматься. Ридвак. Советы фирма не даёт. Мы иногда рекомендации даём. Она хочет поведать сейчас о своих несчастьях. Вера. Нет, это не так. На самом деле это не несчастья, а такие закономерные этапы моего развития. Но на тот момент я воспринимала это как трагедию. Сейчас другое к этому отношение. Так вот, 1 ноября 2011 года я перешла на работу в небольшую фирму из крупной компании, потому что я считала, что в этой фирме у меня будет больше возможностей для творческой реализации. И кроме того, не было чувства чётко сложившейся концепции фирмы или лица бренда. И вот поучаствовать в создании нового бренда, нового лейбла мне было очень интересно. Но, Литвак, значит, ты пришла усилить эту кампанию? Вера, как я считала, да. Литвак, усилить кампанию может только одно лицо, руководитель, а ты можешь только разрушить кампанию. Ты взяла и бросила свое дело и пошла кого-то усиливать. Нет, если бы ты стала генеральным директором, тогда да. А если не генеральным директором, не берись не за свои дела. А дальше что? Дальше понятно. Она начала жирафить и получила по мозгам. Вера, нет. Литвак, значит, получишь ещё такая работа. Вера, почему получу? Литвак. Как врач скажу, процесс начался. Может, сейчас ещё и ничего, но потом будет плохо, потому что у тебя цель неверная. Цель должна быть не укрепить компанию, а улучшить свое положение. Ты пришла укреплять компанию, поэтому я думаю, что будет плохо. Брендовой компании может сделать только первое лицо, а ты сразу побежала впереди паровоза. А раз не та цель, значит ничего не получится. Давай рассказывай. Вера. Коллектив, как вы понимаете, в производстве одежды женский. Женщина где-то от тридцати пяти до пятидесяти лет. Естественно, меня приняли немножко настороженно. Литвак, правильно, тебе же двадцать шесть лет. Конечно, не взлюбит. А еще не дай бог, если ты хороший дизайнер, то сосветы живут. Вера, я-то считала, что пройдет три-четыре месяца, меня там отсканируют и все сложится. Но не тут-то было. Литвак, конечно, все бы хорошо сложилось, если бы ты пришла в квалифицированное учреждение, где были бы успешные люди, тогда бы отсканировали. Как у меня был случай. Мы в клинике обычно подбирали сами себе кадры, а тут нам навязал директор одну ординаторшу. Мы все её сразу не взлюбили. Но потом разобрались. Мы были намного выше её. Но увидели её усердие, и мы изменили отношение. А у тебя женщины тридцати пяти-пятидесяти лет неуспешные, большинство не замужем, скорее всего, а те, кто замужем, у них плохие отношения в семье, с детьми скорее всего плохие отношения. Так они обязательно будут за тобой следить и на тебе отыгрываться. И причем не будут они ждать три месяца. Это ж понятно. Я ж знаю, какие у нас семьи. На одиннадцать тысяч семей я выяснил только три можно назвать настоящей семьей. А остальные недоразумения. Поэтому, поскольку ты попала на предприятие, где работают не молодые женщины, и работают они не в рейтинговой компании, следовательно, они неудачницы. Были бы удачницы, работали бы в рейтинговой компании, их бы сманяли тогда. Это была стратегическая ошибка уйти в не рейтинговую компанию. Это с моей точки зрения. Ты можешь не соглашаться. Вера, я не согласна. Бледвак и не надо. Я много глупостей делал, но вот одну глупость я не сделал, а меня подбивали. Я из клиники, где мало зарабатывал, не пошёл в больницу, где зарабатывал бы втрое больше. Почему? Потому что клиника это рейтинговое учреждение, на базе клиники проводятся семинары областные, республиканские, тогда ещё союзные. Оттуда мы можем ездить по всему миру. Там можно расти. А я из твоего доклада слышу: "Я ушла в компанию низшего уровня из компании высшего уровня". И ещё сейчас отстаиваешь свою правоту. Я не буду с тобой спорить. Ты правильно сделала. Я просто своё мнение высказываю. И с крупной рейтинговой компанией, где есть столько отделов и разветвлений, оттуда надо было всё взять, что только можно, и после этого уже организовывать собственную компанию и добиваться рейтинга. Ты пошла не в генеральные директора компании, а задачу поставила ту, которую может решить только генеральный директор. У нас здесь есть директора. 9. Скажите, пожалуйста, вы такой работник, который начнёт вам указывать, как вести бизнес? Послушайте. Из зала. Такое в организации тяжело было бы. Литвак. Тяжело бы было. Вы посмотрели бы, что она из себя представляет, и выгнали бы её через неделю. или задвинули бы куда-нибудь на выселки. Вера. Ну что ж, становится печально. Литвак. Получается печально, но не потому, что ты плохо от природы создана. Просто ты не знаешь, как жизнь устроена. Ты дезориентирована. Конечно, для тебя это не смешно, а нам со стороны смешно на это смотреть взяти и сделать такую глупость. Вера. Нет, на самом деле я поняла, что когда крупная компания работает в сфере масс-маркета, то дизайнеры там как машины. У меня творческая мысль не развивалась там вообще. Покупается прототип известной брендовой фирмы, и дизайнер якобы отрисовывает этот прототип один в один. Вот роль дизайнера в крупной компании. Я понимаю, что я потеряю те навыки, которые я получила в институте, в академии, и я их потом просто не восстановлю. Литвак Скажи, пожалуйста, а в фирме, в которой ты раньше работала, там есть люди, которые придумывают? Кто-то ж там придумывает? Ты просто попала на эту роль? Вера. Ну, если взять известную компанию О, там два направления: мужская линия и женская. В каждой линейке три отдела. В каждом отделе работают пять дизайнеров, но это дизайнеры-отрисовщики. Литвак. Так они там сами придумывают? Вера: Они не придумывают, они отрисовывают прототипы, которые продакт-менеджеры закупают в магазинах масс-маркет. Литвак: А кто эти прототипы придумывает? Вера: Если это компания ZEM, то они передирают у домов моды. Литвак: Я понимаю, но для того, чтобы передрать с домом моды, надо быть очень хорошим дизайнером, потому что там тоже в домах моды ерунды много. Значит, они, наверное, прошли этот путь. Вера. Но я же его тоже прошла. Я там проработала 3 года. Литвак. Может, я и не прав. Я в таком положении, как ты был, то есть когда ничего не решал. Идёт обход, ассистенты любят поделиться своим мнением. И я заведующему даю какие-то советы, а он мне строго указывает на мои прямые обязанности, говорит, что мне надо делать. Но я же вроде как сам хорошо соображаю и знаю, что мне делать. Но всё равно вынужден выполнять. И тогда я правильно понял задачу. Мне самому надо стать заведующим отделением, тогда я начну делать политику. Но ты, Вера, зато ведь там общаешься с лучшими образцами. Вера. В той фирме, куда я перешла, работает очень профессиональный дизайнер, который, правда, известен только среди профессионалов. И я поняла, что у этого человека я могу научиться очень многому. Литвак. Фи. Вот и учись себе. Вера. Я вам не рассказала всю историю. Через месяц после моего прихода на новую работу я поняла, что ситуация усугубляется тем, что директор компании этой новой фирмы начинает проявлять ко мне интерес. И это замечаю не только я, но и весь коллектив. Литвак. Все, значит, все против тебя теперь будут. А у тебя к нему появился сексуальный интерес. Вера. Это было Смех в зале. Подождите, не смейтесь. Литвак. Вот видишь, для тебя трагедия, для них комедия. Для меня тоже. Когда шеф показал тебе свой сексуальный интерес, причём не имеет значения, шеф женщина или мужчина, ты как ты используешь это? Это не хорошо и не плохо, но ты как ты используешь это? Была б ты вампиром-колобком, психотип женщины, которая бегает от одного мужчины к другому, Ты бы завязала с ним сексуальные отношения. Он бы дал тебе волю поработать. Он бы тебя привёл на более высокий уровень, а потом ты раз и перепрыгнула бы через него и пошла дальше и вверх. Очень сложен сексуальный интерес. По-разному его используют. Понятно, женщина привлекательная, молодая в коллективе, где женщинам 35-50 лет, а тебе 26. Но у нас вежачок и потянуло. Да еще он знал тебя как дизайнера, который получше этих немолодых коров. Ты же так их называешь про себя. Вера, нет. Литвак, как это? Ты ж только сейчас сказала, но только не назвала слова коровы. Вера, на самом деле, Литвак, то, что на самом деле происходит, как раз я говорю. Я смотрю, вы во вкус вошли от нашей методики. По явлению определяют сущность. Конечно, вы же видели, как она ко всем сотрудницам относится с пренебрежением, и понятно, что они почувствовали на уровне подсознания. А потом ещё у них на глазах шеф к ней начал проявлять сексуальный интерес. Ну, конечно, бог ты мой. Гусыни, индёшки и коровы объединяются против неё. Вера, можно я вас перебью? На самом деле, я не оказалась в данном случае вампиром-колобком. Это было в декабре. Я поняла, что Литвак Так надо было быть колобком. Вера, нет. Литвак. Мне кажется, что поэтому у тебя и пошли трагедии. Ты скажи, знаешь что? Я хочу пропустить промежуточные этапы. У вас секс состоялся с шефом. Она мне не ответила. Следовательно что? Состоялся. Самое главное задать вопрос, ответа не надо. Вера, мне на самом деле сейчас не смешно. Литвак, я понимаю, что не смешно. Но когда станет смешно, тогда все проблемы мы решим. У меня вопрос прямой, а на прямой вопрос нужно давать прямой ответ. Вера, я не хотела, чтобы он подумал, что я легко доступная. Понимаете? Поэтому долго ему отказывала, а потом, литвак, я и не думаю, ты недоступная. Я никак не могу к тебе подступиться. А почему? А поскольку ты была некоторое время недоступна, то он, конечно, потом тебе отомстил. Если бы ты была доступна, то было бы лучше. Понятно. Я делаю предложение, ты мне отказываешь. Что в этом хорошего? Вера. Он не сделал мне предложение. А вы вспомнили письмо? Литвак. Нет, я не помню письмо, которое ты мне писала. Просто я таких случаев уже видел не дай бог сколько. Начальники у нас всегда одинаковые. Поэтому на секс с ними надо или сразу соглашаться, или увольняться с работы. Вера. А как я сразу могла согласиться на предложение, если у нас не было личных отношений? И мы были знакомы всего 2 месяца. Я его не знала как человека. Литвак. Какая разница? Надо уметь быстро учиться. А сколько ты думаешь, надо времени, чтобы человека узнать? Ты его и за год не узнаешь. Ты вообще в людях не разбираешься, и в нем в том числе. Поэтому лучше делать правильные действия. Какое? Он проявил сексуальный интерес. Или тут же соглашайся, или увольняйся. Твой уникальный в кавычках случай я слышу у себя на семинарах уже десять тысяч раз. Почему мне твой рассказ не интересен? Я и так знаю, чем дело закончится. А тебе кажется, что твой случай уникален? Вера. Нет, мне не кажется, что он уникален. Литвак. Дело вот в чём. Ты-то думала, что после секса твои дела на фирме улучшатся. А они должны были улучшиться. Почему? А я скажу тебе. Ко мне же многие женщины обращаются, и я их всегда спрашиваю: а вы сразу согласились на секс с начальником или нет? Нет, не сразу, уговаривали. Значит, вы его оскорбили. Потом отомстит. Даже если женится, потом бросит, потому что эту обиду трудно пережить. Как это мне такому отказали? Я самый лучший мужчина в мире, а ты мне отказываешь в этом? Конечно, ты мне очень нужна, я буду добиваться, но потом, конечно, там еще. Ну, что тут уникального, Вера? Но может это не уникально для мужчин, Литвак? Нет, это для всех уникально. И женщина очень обижается, когда ей мужчина отказывает. Ещё больше обижается, чем мужчина. Мужчины всё-таки привычны к отказам, а женщина вообще считает, что ей никто отказать не может. Вера, конечно, хороший дизайнер, в это я верю, но психолог она никудышный, потому что все её проблемы решаются на раз-два. Человек невротик обиды не прощает. Когда он добивается своего, тогда он отомстит. Не веришь, спроси. Здесь мужчины есть, они тебе скажут. Если женщина откажет, обидно или нет? Мужчины, можете хором сказать. Из зала: обидно. Литвак. Потом остаётся только желание добиться своего, чтобы потом бросить. Вера. У меня теперь возник спортивный интерес, несмотря на то, что мы расстались, не уходить с этой фирмы. Литвак. Если спортивный, тогда да. Там важна не победа, а участие. Тогда с тобой сейчас надо работать. Вера: Нет, я к тому, что мы расстались. Литвак: Расстались как сексуальные партнёры? Вера: Мы остались друзьями. Литвак: И ты в это веришь? Ты ему отказала потом? Ты прекратила близость или он настаивал? Вера: Наши отношения длились с апреля. В августе у нас случился конфликт, в процессе которого я не выдержала и послала его. Ритавак. Ты его бросила или он тебя? Ты. Значит, второй раз оскорбила. Нет, я знаю, что народ у нас невротичный, а невротик может бросить, может не бросить, но ты его всё равно любить обязана. А ты ещё взяла и отказалась. Нет, пожалуйста, если ради спортивного интереса можно, а ради того, чтобы успеха добиться на этой ферме, тогда не стоит оставаться, чтобы сплатить коллектив. Вера. А почему ради второго не стоит? Литвак. Потому что коллектив делает только первое лицо фирмы. Больше никто не может. Мне одна тоже писала, она заместитель. Я, говорит, хочу, чтобы у нас был дружный коллектив. Коллектив может делать только первое лицо, неважно он или она. Вы можете только создать группировку. Вера. Через 2 дня он вызвал меня на разговор и сказал, что работать вместе он не видит возможности. Литвак. Правильно, нормально. И я бы вообще тебя прогнал. Сексуальное партнёрство не состоялось, и я интерес к ней потерял. Конечно, лучше в этом случае выгнать, чтобы глаза мои её не видели. Вера. Но я написала ему письмо. И реакцией его было то, что он мне сказал: если ты считаешь необходимым, ты можешь оставаться и продолжать работать на фирме. Литвак, понятно. Я не хочу, но если ты считаешь ради Бога оставайся. Конечно, он дал тебе согласие, но имею в виду, что он над собой не работает. Если бы твой шеф ко мне обратился, я бы тогда сказал, что ты гроша ломаного не стоишь, а он бы тогда потерял к тебе интерес. И тогда бы он тебе не мстил, и ты стала бы одна из немногих. Я бы ему рассказал, что было большой ошибкой с тобой связаться. Надо общаться даже в сексе с равными тебе людьми. А если они выше, им надо подчиняться беспрекословно. Ты второй день у нас сидишь здесь. Значит, знаешь, что есть люди дорогие, кто чего-то достиг в жизни, и люди дешёвые, кто ничего не достиг. Тот, кто дороже, может делать всё, что угодно. А тот, кто дешевле, должен полностью подчиняться дорогим. Другое дело, когда бы он тебе сказал: "Я больше с тобой не хочу, до свидания. Спасибо за ласку, которую ты дарила мне все эти дни". Это можно. А ты взяла и опять ему отказала. То есть повела себя как начальница. А сейчас, если ты написала амортизационное письмо, то он увидел, что ты одумалась. Но это ж не ты одумалась. Ты же письмо написала под мою диктовку также. Асмат и глубоко убеждена, что это не так. Ты слабовата, чтобы с ним играть. Он тебя переиграет. Вера, я не хочу играть с ним. Я не хочу сейчас уходить из коллектива, чтобы думали, что я бегу от проблем. Литвак. Она опять беспокоится, кто что о ней будет думать. У тебя дела плохи. Что ты можешь? Если у тебя есть 3-4 дивизии, то ты можешь их заставить говорить о себе хорошо. Но думать о тебе хорошо нет возможности заставить. А она, конечно, ставит задачу, чтобы о ней все хорошо думали. Скажи, пожалуйста, я сейчас беспокоюсь о том, что ты обо мне думала. Вера, нет. Литвак, не от правильно. Я делаю своё дело. Если у нас всё получится как надо, ты будешь думать обо мне хорошо. Если нет, ты тогда уйдёшь. И что я могу сделать? Значит, расстанемся и всё. Но я знаю, что я делаю всё, что нужно. И у меня наука, статистика. Может, я в данном случае ошибаюсь, но она и сейчас планы строит неверные. Вера, а какие я должна строить планы? Может, я просто ситуацию не вижу со стороны? Литвак, нужно думать о ком? Вера, о себе. Литвак, вот и думай о себе. Вера, я думаю о себе, потому что сейчас я начну делать коллекцию, которая Литвак. Одну секундочку. Послушали? А то будут думать, что я не состоялась. Тебе надо уходить, потому что ты хочешь остаться, чтобы кому-то что-то доказать. Так я знаю, что ничего не докажешь. А уходить надо тогда, когда там нельзя развиваться. А если там можно, развивайся, но не для того, чтобы о тебе думали хорошо. Это же ты сама только что сказала. А если хочешь остаться, то давай будем учиться психологическому айкидо и научимся хотя бы первому шагу. Как скажете, товарищ начальник? Вера. Как скажете, товарищ начальник? Литвак, правильно. Естественно, никаких предложений от тебя не должно исходить по поводу новых дизайнерских разработок. А разрабатывать их можно То, что ты по дизайну делаешь, делай, но не предлагай начальнику, пока он тебе сам не предложит это сделать. Вера: А он мне уже предложил разработать коллекцию, которая будет выставляться в январе. Литвак: Это уже после всех этих драм? Вера: Да. Литвак: Значит, выполняй. Значит, письмо, в котором она показала, что его принизило, на него подействовало. Делай, пожалуйста. О том, что у вас что-то было, забудь. Вера, я забыла. Литвак, ничего не было. И выполняй заказанную коллекцию. Хочешь быть счастливой, перестань отстаивать свою правоту, то ты из великих сказал. Я своим студентам говорю: выкиньте медленно всё, что научный руководитель сказал. У нас же кругом парадоксы. Кандидатская диссертация должна быть серой, если там будут научные открытия, провалят, как мою. Я же через это прошёл. И защитил свою диссертацию в третьем учебном совете. Я теперь понял, почему провалился. Там были оригинальные идеи. А потом, когда я поменял научного руководителя, он не объяснил, кого надо слушаться. Потом написал монографию невроза и туда вставил всё, что хотел, но за одним своим именем. Моя кандидатская тогда трёх докторских стоила. Перебор сделал. Вере советую, если бы только убрать у неё все глупые идеи, усилить бренд фирмы и занять первое место на выставке, тогда она сделает карьеру шикарную. А если её ноу-хау отвергнут, что вполне возможно, то у неё уже будет продукция. Тогда надо просто найти умного человека, который её примет. А нет, сама организует выставку, а там будет делать всё, что хочет. Но продукцию надо делать это правильно. Только думаю, если она будет очень хорошая, или если будет очень плохая, ее отвергнут. Вера, я к этому абсолютно готова. Литвак, правильно, готова, но уже работа сделана будет, понимаешь? В другом месте выставишь. Вот это надо делать. А доказывать всем, что ты не осел, этого не надо. Умные люди и так видят. Посмотрите в недоумении на. Уже вопрос. Как я к тебе отношусь, а? Хорошо или плохо? Нет, она не знает. Значит, она думает, что я плохо отношусь. Я ж простые вопросы задаю. Но мне нужен односложный ответ. Она не отвечает. Значит, она получила не то, что ждала. Это же хорошо, потому что то, что она ждала, могла бы сама себе сказать. Людям многие советуются для чего? Для того, чтобы получить совет, который соответствует их желаниям. Конечно, я могу ошибиться. Тогда делайте по-своему. Конечно, она ко мне плохо относится. Это глубокая логическая ошибка. Почему? Потому что если бы я к ней плохо относился, я бы великолепно всю её муть выслушал бы и сказал: "Молодец, как я тебе сочувствую. Ты самый несчастный человек на свете". И быстренько от тебя бы уже давно избавился. А поскольку я чувствую, что из тебя можно ещё что-то сделать, поэтому я так с тобой себя веду. А она никак не может понять, что я к ней хорошо отношусь.